Охотник. Добравшись до своей пещеры, я в первую очередь подумал о том, что мне необходимо было бы быстро перепроверить свое имущество и распределить его так, как собираюсь его использовать. Все оружие типа пистолетов надо было перенести в оружейку в городском доме. Тут, в лесу. Они просто бесполезны. И уже только поэтому можно было понять, что в данной ситуации они пригодятся мне больше там, чем здесь. Там уже надо его зарегистрировать, чем я и собирался со временем заняться. Я понимаю, что тот же Маузер не так-то легко будет зарегистрировать, тем более, что он с глушителем. Конечно, глушитель регистрировать ни к чему, а вот сам Маузер... Проблема в том, что его боеприпасы являются одинаковыми с боеприпасами винтовки Мосина, и даже если попытаться использовать его в городе, то всегда можно сделать видимость того, что кто-то применил винтовку, а никак не как пистолет. И пусть после этого кто-нибудь пытается доказать, что я хоть чем-то там причастен. Весь город знает о том, что я даже на охоту хожу с обычным топором, хотя применение оружия никто мне не запрещает, тем более если у меня для этого есть деньги. Однако сейчас я не спешил. Спокойно собрав все то, что мне нужно, я принялся перебирать вещи. Эти пистолеты я верну в город и один или два зарегистрируя за собой. Это позволит мне, например, в тех же трущобах ходить отнюдь не с голыми руками. Да, у меня в руках всегда обычно топор. Но и в этом случае надо заранее предполагать, что всегда должна быть возможность неприятно удивить противника, хочет он этого или нет. Да и вообще, всегда должны быть запасные варианты. Вот все видят у меня топор. И заранее понимают, что в данном случае я могу их неприятно удивить как его использованием, так и полетом такого предмета. И, скорее всего, они заранее будут опасаться. А если у меня с собой не будет топора? Но, например, в центральных районах города или в тех же районах второго кольца было не принято ходить с такими предметами обыхода, а значит мне придется носить что-то другое. Возможно, Тот самый зарегистрированный за мной пистолет. Вот только на него нужно получить разрешение на ношение оружия. А это может быть не так-то легко. Подобное раз... позволено только охранникам. Я же охранником не являюсь. И что же мне теперь делать? А вот тут ситуация вообще становится весьма загадочной. По сути, делать мне ничего не остается, как постоянно оставлять прошение о ношении оружия. И можно попытаться воспользоваться интересом личным. В данном случае я имею в виду именно тот самый интерес, который проецирует небезызвестная Ольга Сергеевна, которая на данный момент должна занять должность начальника охраны города. Конечно, это сама по себе довольно идиотская система, я с этим даже спорить не буду, только тут заранее известно то, кто кем будет, и в этом случае можно понять одно, тот же самый Егор Сергеевич не справился со своей задачей Хотя поговаривает, что он целых 15 лет был на этой должности. При всем этом можно понять, что данный умник все равно в чем-то провинился. И уже только поэтому я понимаю главный нюанс, про который, возможно, другие забывают. И этот нюанс как раз касается того факта, что на данный момент именно эта дамочка заняла его место. Судя по поведению того самого Олега, который попался к ней в руки, можно понять, что она явно так не оставит того, что случилось. Мне бы хотелось избежать любых подобных проблем. К сожалению, я оказался на перекрестке интересов этих умников. Стоит отметить тот факт, что эта красотка умеет манипулировать людьми, взять хотя бы поведение того же Олега, которое явно говорит о результатах такого воздействия на него. Чем и как я просто даже боюсь себе представить. Возможно, она сумела его загипнотизировать. Но разве такое возможно? Хотя Петр рассказывал, что на Земле какое-то время были знамениты технологии манипулирования человеческим сознанием. По его словам, там были весьма сильные специалисты, которые могли спокойно человеку так мозги запудрить, что заставляли его сделать любую глупость. И при этом человек был уверен в том, что сам пошел на все это. Это как раз и была странность поведения Олега. По сути, подобных технологий здесь не должно было быть в принципе. А если они здесь есть, то что еще могла эта семейка сохранить в своих шкафах? Вот это загадка. И над ней надо подумать как следует. Вот и сейчас, перебирая свои вещи, я старательно задумывался над тем, с кем же все-таки меня свела судьба. Эта женщина так легко и просто манипулировала сознанием молодого парня, что мне даже было немного не по себе. Был, правда, один серьезный вопрос, который должен был все-таки дать мне понять, что это такое было. Эта дамочка явно настаивала на личной встрече со мной, но при этом не забыла аккуратно подправить мозги Олегу, чтобы тот даже не задумывался о вреде, который был нанесен именно мне. В результате Ольга Сергеевна именно себя позиционировала как несчастную жертву. По сути, если немного подумать, она и была жертвой. Ее собственный брат использовал свои связи и свою семью для того, чтобы устроить эту махинацию. Но пострадавшей с моей стороны она не была, ведь я ей ничем не навредил». Это я пострадал от ее семьи. Возникает только один серьезный вопрос, на который я никак не могу найти ответа. Зачем она это сделала? Ну, уговорила ты это этого молодого парня сделать глупость и постараться помочь тебе. Хорошо. Однако при всем этом хотелось бы, чтобы ты подумала еще вот о чем. Основную сложность данной ситуации для тебя представляю именно я. Тогда зачем ты мозги Олегу пудрила? Что за глупость во всем этом? А может быть и не глупость, неожиданно замер я и отложил в сторону пистолет, который сейчас перебирал, и задумчиво попытался осмотреться, пытаясь при этом сосредоточиться на мысли, которая промелькнула где-то у меня далеко на задворках сознания. А что, если она просто инстинктивно пыталась решить вопрос так, как она привыкла? Ведь на самом деле она не привыкла к тому, что кто-то смеет ее в чем-то обвинять. Ее самой или членов ее семьи, это не важно. Важно именно то, что это случилось. И поэтому сама эта красотка решила предпринять меры так, как она привыкла делать, всего лишь вынудив парня, пришедшего к ней на личную встречу, ощутить свою неполноценность и вину за то, что происходит. Хотя на самом деле вины этого молодого парня в случившемся никакой не было. На самом деле в это время он всего лишь старался сделать все так, чтобы соблюдать законность. Но сама Ольга Сергеевна так не считала. Для нее было важнее вынудить этого молодого паренька стать послушным инструментом, что у нее прекрасно получилось. Вот только я немного испортил им все планы и теперь просто не знаю главного. Как дальше будет развиваться ситуация? Далеко ли зайдут все эти проблемы? или же она поймет, что я не такой-то и простой, и хоть как-то, но ну, успокоится. Но в этом ответе на данный душераздирающий вопрос я не был уверен. Эта дамочка, судя по всему, была сноровом, раз она так легко и просто приняла решение задурить голову сотруднику мэра. Ну, не могла она не понимать того факта, что такими действиями «сама переходит дорогу отнюдь и мне», а человеку, который стоит, возможно, практически на том же уровне, что и она, а то и выше, и уже только поэтому стоило заранее понимать, что ситуация может выйти из-под контроля всего лишь по той причине, что она сама столкнулась с таким интересным фактом, с фактом того, что кто-то ее в данном вопросе просто переиграл. И если это так на самом деле то у меня просто на данный момент нет ответа на вопрос по поводу того, что же она будет делать дальше. Тихо встряхнув головой, я попытался аккуратно оттолкнуть от себя эти мысли, которые меня все больше и больше запутывали. Все просто по той причине, что я не знаю главного. — Чего можно ожидать от этой дамочки? Судя по реакции Михаила, особо она весьма интересная. Но интересная не для меня, а для кого-то другого. Например, для него? Так как, судя по всему, ему доставляют удовольствие устраивать противостояние с такими особами? И это вполне возможно. Правда, я так еще и не понял того, какая в основном тут может быть взаимосвязь. Но заранее предполагаю возможность глобального столкновения интересов, которые могут привести меня в не очень удобное положение. Например, она может попытаться впоследствии... Надавить на меня тем фактом, что из-за меня ее семейство понесло какие-то потери финансов. Но это сейчас не суть важна. Хотя я бы на ее месте прежде чем подобным подобном кого-то обвинять. Десяток раз подумал бы. Всего лишь из-за того факта, что сама эта красотка в данном случае попыталась испортить всю ситуацию, выдвинув на передний план свои интересы. Но не попыталась найти какой-либо компромисс. Если бы, например, она попыталась со мной встретиться для того, чтобы найти какое-то другое решение этого вопроса, ну то, возможно, мы бы нашли какой-то общий язык. Например, она могла бы попросить о рассрочке платежей или еще о каких-нибудь нюансах, которые удовлетворили бы обе стороны. Но ничего этого сделано не было. Она, наоборот, начала умышленно позиционировать именно себя как пострадавшую сторону. «Зачем мне такие глупости?» Я, конечно, многое понимаю, но в данном случае не считаю нужным и необходимым считать виноватым именно себя, особенно с учетом того факта, что на самом деле в данном вопросе виновником торжества были представители ее семейства. Ну вот, опять, я опять вернулся туда же, к тому факту, что в данном случае виновниками торжества становятся представители жителей центральных районов города, Я же в данном случае выступаю в роли оскорбленной стороны, и для меня этот вопрос довольно болезненный, кто бы что ни говорил. В конце концов, я решил немного успокоиться, ввиду того факта, что здесь, в лесу, ее нет, а значит, мне по сути ничего не угрожает. Честно говоря, я действительно чувствовал какую-то опаску, думая об этой женщине. Что-то в ней было такое... И это что-то меня очень сильно настораживало. Конечно, кто-нибудь может сказать о том, что с моей стороны подобное вообще выглядит довольно глупо. Может быть. Я даже спорить с этим утверждением не буду. Однако при всем этом я сам прекрасно понимал, что есть определенные сложности. Если эта дамочка затаит на меня зло, то, возможно, впоследствии она все-таки попытается мне нагадить. А мне бы этого не хотелось, ввиду того факта, что в данном случае я окажусь в серьезной переделке. Этого я себе тоже никак позволить не могу, и поэтому надо было бы поискать другие возможности и пути решения будущих проблем. Те самые, которые позволят мне жить спокойно и безболезненно. Конечно, вы можете попытаться напомнить мне о том, что для этого достаточно было бы не конфликтовать с этим семейством. Возможно, так все и есть, но давайте будем честными. Эта дамочка сама себя поставила так, что я в ней вижу угрозу для себя лично, и даже не задумывалась о том, что в такой ситуации следовало бы быть более сдержанной. Она же в данном вопросе совершенно не задумывалась о последствиях, а просто сделала то, что посчитала нужным. По сути, она рассчитывала на один важный нюанс — на то, что в данном вопросе я окажусь наивнее, чем вообще мог бы быть, и поэтому у нее будет возможность меня просто использовать, всего лишь поставив перед фактом того, что во всем виноват я, и никак не она или ее семейство. Ведь я четко слышал, что сам Олег что-то бормотал по поводу того, что в данном вопросе не она виновата. А, скорее всего, именно я. Вот же сюрприз. А я-то каким боком виноват оказался? Что за бред такой? На что она вообще рассчитывала, когда устраивала мне такой фокус? Не знаю. Да и знать особо не хочу. Мне достаточно того, что сейчас я ушел от города, оставив все на откуп Михаилу. Что-то мне подсказывает, что этот человек довольно быстро разберется с подобными проблемами. По крайней мере, он в этом вопросе более опытный. Конечно, меня немного беспокоило то, что в будущем может случиться с тем самым Олегом. Ведь Михаил как-то проговорился, что карьера Олега теперь просто закончена. Надо будет потом попробовать узнать, что с ним случилось. Но это все будет потом. Сейчас же я готовился все-таки попробовать пройти немного ближе к скалам, рассчитывая на возможность прокрасться незаметно, Если, конечно, у меня будет такая возможность. Кто знает, насколько опасными там могут быть твари. Ведь эта летающая тварь, которая едва меня не поймала, ориентировалась отнюдь не на зрение. У меня создалось стойкое впечатление того, что она каким-то образом меня слышала. И это меня как раз и насторожило. Абсолютно беззвучно двигаться не может никто». Можно двигаться очень тихо, например, скрывая свое перемещение под звуками каких-нибудь других, естественных плановых звуков, используя тот же шелест листвы, которая падает с деревьев, или журчание воды, но абсолютно тихо и беззвучно, двигаться просто в принципе невозможно. И вот у меня такой вопрос возникает. Как именно она меня слышала? если я в тот момент, замерев, сидел на ветке, прижавшись к стволу дерева всем своим телом. Честно говоря, мне даже стыдно это признавать, но в этот момент меня буквально трясло от страха. И эту дрожь, и свой страх я, наверное, не забуду никогда. Слишком уж все это было реально, чтобы можно было бы просто сбросить с счетов. И больше мне такого ощущать явно не хотелось, Но для этого необходимо было перебороть себя, поймать эту тварь и выяснить ее слабые стороны. Однако, как же это вообще можно сделать? Вот же загадка. Для того, чтобы сделать все правильно, необходимо было каким-то невероятным способом извернуться и подстроить ловушку. Конечно, кто-нибудь сейчас предложил бы мне взять эту самую винтовку калибром 12,7 мм, Да устроить засаду, всего лишь поймав эту тварь, подстрелить ее. Хорошо. Вы представили себе этот процесс? Вот я сижу на дереве, как последний идиот с этой винтовкой, и высматриваю эту крылатую тварь. Можно сделать все еще веселее. Для этого можно начать бегать по лесу с голой задницей, чтобы эта тварь меня заметила. И что потом? Давайте начнем с того факта, что сама эта тварь не сидит на месте. Я вообще-то, хотя и крепкий парень по своим меркам, да и не на натренировался регулярно, таская тяжести. Но все-таки есть некоторые нюансы, про которые забывать не стоит. Хотя бы тот факт, что стрелять с ветки из ружья такого калибра довольно тяжело, и желательно это делать по статической цели. Я до сих пор не забыл того, как глава семейства Семенченко пытался, развернувшись на месте, выстрелить в плеваку, который выскочил сзади него, практически на навскидку, и его просто отшвырнуло назад от дачи, буквально на пару метров. И вот же загадка природы. Плевака, отброшенный попавшей в него пулей, плюнул паутиной как раз в то место, куда отбросила охотника. Если бы охотник устоял на ногах, то этот плевок паутины пролетел бы мимо него. Но судьба была такова, что мне не пришлось вмешиваться в ситуацию, хотя я уже был готов бросить в него свой топор. Конечно, в спину. Подло и мерзко. Я с этим фактом даже спорить не буду. Но при всем этом мне хотелось бы уточнить тот факт, что эти умники вообще-то собирались меня убить. Так что давайте будем по отношению ко мне честными. Не надо выгораживать тех, то всего лишь намеревался навредить мне лично. Так что, прежде чем говорить что-либо подобное, я бы достаточно долго подумал. Скорее всего, ловить эту тварь подобным образом, вроде охоты с помощью винтовки, будет просто бессмысленно. К тому же я понимал, что эта винтовка создаст лишний грохот, который может мне навредить. А вот арбалет. Отправляясь в этот раз в лес, я собрал все свои детали, которые намеревался использовать для изготовления арбалета, тем более что в этот раз на территории сектора второго кольца мне было гораздо проще купить все необходимое и без лишних вопросов, хотя бы по той причине, что не ожидавший такого фокуса с моей стороны продавец просто выдал мне все то, что я просил, и даже не особо заинтересовался тем, «Зачем мне нужны, к примеру, тонкие металлические тросики?» А ведь Петр рассказывал мне о том, что при помощи такого тросика, если постараться, можно сделать блочный арбалет. У нас даже был своеобразный чертёр для этого, так что следовало просто постараться. Главная проблема для нас состояла именно в наличии деталей. Но теперь мне надо было собрать арбалет и попробовать его в деле. Болты я собирался использовать металлические. Да, я помню, что запах металла местные твари великолепно чувствуют. Поэтому намеревался и сам арбалет, и эти самые болты. Стараться часто обтирать соком местных растений и постоянно заматывать в шкуры местных тварей. Хоть какой-то запах, но перебьет. Конечно, долго держаться в таком составе жидкости металл нет смысла. Но при всем этом выбора, Как такового у меня просто нет, поэтому придется хоть как-то, но экспериментировать. Так что я достал все эти детали и принялся мастерить это самое устройство. Провозился я с арбалетом до глубокой ночи, но когда в моих руках появилось это оружие, похожее непонятно на что, то я едва не расхохотался в голос. Да, попробовав натянуть рукой тетиву, которую в данном случае изображал тот самый тонкий металлический тросик, я едва себе пальца не оторвал. Но в этом арбалете мы с Петром предусмотрели подобную возможность. Там был специальный механизм для взвода. Через серию блочков и шестеренок можно было спокойно зацепить крючки и этот тросик натянуть. Хотя я так и не понимал того, как все это работает. Но Петр называл это как-то странно. «Золотое правило механики». Жутко звучит все это, конечно, но я точно не скажу, что это означало. Я знал только, что при помощи этих шестеренок и каких-то блоков, вроде той же самой системы, расположенной на дугах арбалета, можно было усиливать натяжение такой струны многократно. После чего я аккуратно в специальную ложбинку положил на струну этот самый болт, или как его еще называют, арбалетную стрелу. Оставалось только опробовать его в деле. Но не в пещере же это делать. Вообще-то вокруг камень. И что-то мне подсказывает, что при попытке спустить здесь спусковой крючок я могу получить для себя огромную проблему в виде рикошета-болта от всех стен, что может привести меня же к гибели. Такая же леска может спокойно голову пробить. Именно из-за этого я вытащил из арбалета этот болт И аккуратно спустил тетиву. Петр говорил мне о том, что держать ее постоянно в натяжении просто нельзя. Любой материал, даже металл, имеет свойство уставать и растягиваться. В результате этого он теряет свою гибкость и прочность. Мне же этого не хотелось. Именно поэтому арбалет я решил пока что отложить в сторону. До следующего дня, когда собираюсь пойти к скалам. А пока что я уже устал и решил отдохнуть. Уже привычно забравшись в пещеру, я расположился внутри на отдых, закрыв ход тоннель тем самым щитом из хитина. Вот еще одна проблема, которую надо решить со временем, мысленно усмехнулся я, когда вспомнил про то, что эта защита по своей сути ничего не решает. Если какая-нибудь тварь захочет прорваться в пещеру, а для этого и не обязательно быть слишком крупной, то я просто не смогу с ней ничего поделать, и уже только поэтому следовало бы понимать, что в данном случае ситуация действительно может быть для меня критической. Размышляя над всеми этими вопросами, я поужинал и расположился на ночлег. Теперь, конечно, с достатком воздуха я мог даже здесь развести небольшой костер, чтобы не мерзнуть ночью, находясь фактически в окружении голого камня, что и позволило мне спокойно, и даже с некоторыми удобствами расположиться здесь на ночь. Спал я чутко, но довольно крепко, так что ночь пролетела практически незаметно, и уже на утро я был готов к выходу в сторону скал. Взяв с собой пару бутербродов, я также решил взять с собой арбалет, который намеревался опробовать в этом деле, а также свой верный топор. «Извините, ребята, но я ему привык больше доверять». Также я взял несколько заостренных кольев, которые, возможно, впоследствии использую для того, чтобы подстроить ловушку для этой крылатой твари. Но для этого надо постараться. Это не так-то легко и просто, как кажется на первый взгляд, поэтому я аккуратно выдвинулся в нужном мне направлении, при этом осторожно осматриваясь по сторонам. Я прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации мне будет сложно контролировать не только территорию вокруг себя, но и что-то в небе, так как глаз на затылке у меня не было, поэтому я старался двигаться так, чтобы постоянно находиться под прикрытием деревьев. Если эта тварь летающая, то, скорее всего, в гущу деревьев она просто не полезет, так что лучше я буду прятаться под деревьями а заодно буду думать о том, как бы ее сбить с неба. Я не отрицал того, что эта тварь и на земле может быть опасна. Все-таки клыки у этого существа были немаленькие. Но одно я понимал точно. Самый оптимальный вариант для этой твари — это полет в небе. И в лучшем для нее моменте — атака с неба, так как на земле она будет достаточно неповоротлива. Те самые огромные крылья. Будут ей очень сильно мешать, и тут это существо ничего не поделывает. Учитывая сам этот факт, я прекрасно понимаю, что есть возможность все-таки попытаться решить этот вопрос. Вот только сделать все нужно аккуратно. Вспоминая в голове эту тварь, я понял, что стрелять по ее крыльям бессмысленно ввиду того фактора, что они из кожи, да и особой плотности не имеют а значит, и нервных окончаний там может и не быть. То есть арбалетная стрела. Просто пробьет там дырку, и тварь улетит в гнездо. Это в лучшем случае. В худшем она позовет на помощь стаю таких же тварей, которые постараются до меня добраться. А мне это было нежелательно вообще допускать, поэтому я решил действовать немного по-другому. Если получится то можно будет попытаться выстрелить арбалетным болтом либо в голову, либо в горло этой твари. Шея у этой твари есть, хоть и небольшая, а значит, надо искать другие возможности решения этой проблемы. Вот тут-то и могут пригодиться мои фантазии о ловушках. Надо всего лишь все заранее подготовить и постараться расположить ловушку так, чтобы пролетающая мимо тварь в нее попалась. Размышляя над тем, Как это все можно сделать, я неожиданно вспомнил наши с Петром ловушки, которые позволяли нам наносить тот самый удар корьями. А что? Можно попытаться сделать так, чтобы тварь снизилась, когда она разыскивает добычу. Заранее пригнуть одно или два молодых деревца, при помощи тех же блоков, это будет не так уж и сложно, сделав из них своеобразный трамплин, после чего в нужный момент просто перерубить веревку или лиану, удерживающую такие деревья. Если все пойдет правильно, то эти деревья, резко разогнувшись, долбанут как раз по пролетающей мимо твари, либо швырнут в нее что-нибудь вроде тех же самых кольев или даже камней. Можно, конечно, также попробовать на нее накинуть какие-нибудь лианы, чтобы тварь запуталась и рухнула на землю. Тоже вариант. Надо будет его рассмотреть на месте и как следует все обдумать. К тому же там и лес меньше, и Аны тоньше. А значит, они все-таки гибче. И есть прямая возможность действовать так, чтобы эта тварь не могла смыться. Пока что мне надо подумать над этим вопросом, пока я буду идти к месту своей будущей охоты. Ведь мне надо не только определиться с тем, как бороться с этой тварью, но также и с тем, что же там меня ожидает. Ведь в прошлый раз я там обнаружил пару странных следов, которые очень сильно отличались от всего того, что мне было известно. В том лесу, который окружал город-колонию, нам в основном приходилось сталкиваться с огромными пауками и скалопендрами, не говоря уже про червей. Но здесь, возле скал за пределами этого огромного леса, судя по всему, все было далеко не так. Тогда возникает вопрос «Какого черта?» Мы высадились именно на этом плато. Этого я не знаю. И ответ на этот вопрос мог бы дать разве что тот придурок, который тогда командовал кораблем-колонизатором и начал высадку. Хотя придурков обижать тоже не хочется. Это же надо было до такого додуматься. Начать высадку колонистов, даже не обследовав планету, даже поверхностно не определившись с тем, где есть самая безопасная зона для высадки. Честно говоря, я этого не понимаю. Да, возможно, и никогда не пойму, что было в голове у этого человека, пославшего кучу народа на откровенную смерть. Но сейчас надо решать вопрос немного по-другому. В первую очередь приходится думать о том, что мне делать дальше. Осторожно приближаясь к краю большого леса и к границе так называемых предгорий, Я старался быть настороже, так как и сам прекрасно понимал, что, скорее всего, мне придется столкнуться с серьезной угрозой там, где есть животные, про которых я ничего не знаю. Поэтому надо быть как можно более осторожным. Из-за всех этих предосторожностей мое передвижение по лесу было очень ограниченным. И все ввиду того факта, что мне приходилось рассматривать не только небо и окружающую среду, но и сами деревья, Я помнил о том, что хищники очень часто могут оставлять следы на деревьях в виде своеобразных потертостей или повреждений коры. Делалось это для того, чтобы такие же хищники, как и они, знали о том, что это чужая территория, и заходить на нее было бы нежелательно. Таким образом, они как бы оформляли свои территории и предупреждали потенциальных оппонентов, Мне же это было нужно для того, чтобы действительно знать то, с кем и где я могу столкнуться. Так что двигался я очень осторожно, все лишь по той причине, что очень хотел жить. И держал на изготовку заранее взведенный арбалет с наложенным болтом. Мало ли с кем я могу столкнуться. По крайней мере, он даст мне возможность выстрелить на дистанции в противника, прежде чем я выхожу топор. Все-таки с топором я себя чувствовал пока что увереннее. Но долго ли это будет? Я не знаю. По крайней мере, к тем тварям, которые окружали город, я хоть как-то, но все же привык. А что делать с этими? Это вопрос загадочный, и его мне предстояло в ближайшее время попытаться решить. «Вот это сюрпризик!» Тихо прошептал я, наблюдая за происходящее в том районе, куда я приблизился, как говорится, для выяснения обстановки. И здесь, как оказалось, ситуация действительно была весьма необычная. Дело в том, что основная проблема как раз заключалась не в той крылатой твари, про которую я все это время думал, и даже, так сказать, ее опасался. Ситуация была сейчас сложной. Именно из-за того, что тварей и на земле сейчас хватало. И все они были отнюдь не слишком маленькими. Создавалось впечатление, что как будто бы кто-то намеренно и весьма старательно выводил довольно приличное по своим размерам стада монстров. И эти стады сейчас были передо мной. Для них эти деревья были чем-то вроде своеобразной, довольно высокой, но кустарной поросли. Если бы сейчас на эту позицию вышел кто-то из Земли, то он явно бы подумал, что вернулся во времена динозавров. Вот только твари, которые бродили сейчас между этими деревьями и обдирали на них листву, динозаврами могли бы и не быть. А если и были, то таких я в описаниях просто не упомню. И все только из-за того, что были какие-то ящерицы, игуаны, просто выросшие до огромных размеров. И вот эти самые ящерицы сейчас спокойно резвились среди кустов, а иначе я эти низкорослые по сравнению с ними деревья не назову и даже умудрялись друг друга почесывать. Может быть, у них сейчас время брачного периода? Это я точно, к сожалению, сказать не могу, однако я помню по своему собственному опыту, что во времена брачных игр лучше вообще к таким местам не приближаться. Слишком уж это опасно. Тварей, которые передо мной резвились, было где-то с десяток, и вот одна из них выставила перед другой свой гребень, при этом что-то раздраженно зашипев. Точно мрачные игры. Вот прямо передо мной, скорее всего, два самца выясняют отношения, так как второй тоже попытался распушить гребень и что-то прошипеть. Однако то ли он был слишком молод, то ли гребень не слишком яркого цвета, самки, которые их окружали, Тут же радостно бросились к тому самцу, который выглядел в их глазах более эффектно. — Ну, прямо все так же, как и у нас, — криво усмехнувшись, я тихо покачал головой, вспомнив о том, как себя ведут женщины в нашем городе. То же самое происходит и среди людей. Женщины в первую очередь видят внешность, а не твое внутреннее содержимое. Поэтому достаточно быстро бросить от того, кого якобы любят, ради другого человека, который, по их мнению, может быть более эффективен в содержании ее самой и, возможно, даже сможет больше предоставить ресурсов и возможностей для развития семьи, а также, возможно, и самого потомства. И только потом, когда они наткнутся на то, что этот человек, возможно, не соответствует каким-то их моральным запросам, начинают что-то искать, паниковать. «Бегают на сторону. Но это же ваш выбор. О чем вы думали, когда связывали с ним свою жизнь? При этом они даже не думают о том, чтобы отказаться от мнимого богатства и удобства жизни. Хватаются за него руками и ногами. Да что только о женщина говорит. И среди мужчин такие попадаются. Их альфонсами называют. Я, правда, с такими еще не сталкивался, но все бывает в первый раз». Потом все они кричат про какие-то забытые, но снова разгоревшиеся чувства. Вот только откуда им взяться? Все это очередная блажь человека, который всего лишь хочет не только удобства, но и чего-то еще. Но не думайте же вы, что человек, который привык жить в роскоши, вдруг ни с того ни с сего согласится жить в шалаше. Ведь не просто так говорят, что с милым рай в шалаше, только если этот шалаш пятиэтажный, и где-нибудь в пригороде Лондона. Кроме того, самое смешное в этом случае — именно то, что такие вот прилипалы, которые бегут, как ночные мотыльки, на свет свечи, за богатством, стараются при этом унизить того, кому раньше могли даже в любви признаваться. Зачем? Вы же еще сами не знаете того, что вас в будущем ждет. Например, для меня важно то, чтобы все они, прежде чем делать такие поступки, Хоть немного пытались бы понимать то, что закон бумеранга никто не отменял, и рано или поздно все может вернуться обратно, поэтому прежде чем делать какие-либо опрометчивые. Но, по вашему мнению, весьма верные поступки, надо задумываться, а чего именно вы хотите добиться подобным поведением. И никогда не надо оскорблять людей, к которым, возможно, вам придется вернуться. Лучше промолчи, ведь так будет надежнее». Я про молчание не просто так отметил, так как в данном случае прямо на моих глазах одна из этих ящериц-переростков, которая радостно шипя пыталась продефилировать к новому самцу, являвшемуся по ее мнению, видимо, более представительным, слишком уж постаралась как-то пройти мимо проигравшего соперника. Видимо, она хотела своим хвостом зацепить его по морде, но не ушла главного. У этих самцов были довольно мощные зубы, которыми он тут же ухватил ее за хвост и заставил так заверещать, что от нее шарахнулись все. И остальные самки, и даже самец претендент который явно теперь был не в настроении для приветствия такой самки, которая его буквально напугала своим визгом, потому что он сразу же отправился прочь в сопровождении тех самок, которые пошли с ним. А эта молодая самка была вынуждена куда-то отправиться в сторону, оставшись вообще без кого-либо из женихов, потому что и первый, и второй претенденты просто отвернулись от нее и ушли. Что ж, в данном случае я видел типичный пример женского коварства и наказания за него. Ну, прошла бы она мимо него, так же, как и все остальные, не задирая хвоста и не делая вида, что она в чем-то лучше него самого. И тогда все было бы в порядке. Никто бы и ничего не сделал, ведь мимо этого самца точно так же продефилировала остальное стадо этих самок, и никого из них он не трогал. Он признал поражение, но эта красотка его просто взбесила, и в результате сама осталась без ничего. Не надо злить никого, когда уходишь. Просто уходи, если тебя что-то не устраивает, тем более, когда тебя не держат. Типичный пример был прямо у меня перед глазами. Честно говоря, наблюдая за всем этим, я едва не расхохотался. Но сейчас было мне не до смеха, так как я заметил немного в стороне еще один странный куст, который почему-то шевелился. Он пошевелился именно тогда, когда заверещала эта тварь, похожая на огромную ящерицу переростка. Видимо, от испуга. «Но разве кусты умеют бояться?» «Нет, здесь что-то не то». Затаившись в своем убежище, которое сейчас выглядело не слишком надежным ввиду того, что я сидел на дереве, старательно оглядываясь по его сторонам, я надеялся все же увидеть то, что же там такое спряталось в кустах. И вообще, мне хотелось бы знать, как это вообще могло бы произойти. Я такого еще не встречал в своей практике, тем более, что в данной ситуации... Мне следовало бы заранее предусмотреть возможность того, что никогда не стоит сбрасывать со счетов любых существ, которые могут быть весьма опасны. Так что уже только поэтому мне следовало бы насторожиться. И все из-за того, что данную местность я действительно не знал и не мог четко сказать, что и где здесь может быть. Наблюдать пришлось за этим кустиком достаточно долго. Все-таки тот, кто там спрятался, видимо, никак не желал демонстрировать свое присутствие. Это можно было понять потому, что кусты замерли, и ожидание затягивалось. Но вот я заметил то, как этот куст снова шевельнулся и медленно двинулся вперед. Медленно и осторожно. И уже только поэтому я понял, что с этим кустиком... Все не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Слишком уж он как-то странно себя ведет. Крадется, словно чего-то боится. Возможно, я сам бы так ничего и не заметил в этом кусте странного, если бы тогда от визга этой твари сам не дернулся и не повернул лицо в ту сторону. Теперь-то я специально за ним следил и видел, что этот куст медленно, но верно, Вот ползает все ближе и ближе. Когда он приблизился ко мне на среднюю дистанцию, я заметил, что часть листьев на этом кусте уже повяла. И это было странным. Исходя из этого, можно было понять, что этот куст неестественный. А значит, кто-то намеренно делал своеобразную маскировку в виде куста. Но зачем? Кому это могло понадобиться? Я этого не знаю, и поэтому сразу же еще больше насторожился». Ведь подобная попытка маскироваться может означать все, что угодно, начиная с обычного инстинкта к выживанию, вроде мимикрии у некоторых животных, заканчивая наличием разума. И второй вариант мне не нравился больше всего, ведь можно сразу понять, что в таком случае проблем можно получить еще больше, чем кажется на первый взгляд. Однако, когда этот кустик приблизился ко мне достаточно близко, чтобы я мог разглядеть то, что под ним находится то я понял, что вижу перед собой дикое существо, нечто вроде земного дикобраза, но тоже довольно большого. И вот этот самый дикобраз нацепил на свою спину, на те самые иголки, кучу различной листвы и даже веток, создавая таким образом маскировку. Но вот чего я никак не пойму. Так это того, зачем ему это вообще было нужно делать. Вообще-то у него довольно длинное, почти под десяток метров, и достаточно острые колючки. Вы мне покажите того идиота, который захочет такое сожрать. Но, возможно, ему все-таки было чего опасаться. Если все обстоит именно так, то можно понять его желание выжить. Вот только как он вообще до этого додумался? Неужели инстинкт? Интересный вопрос. Надо будет подумать и присмотреться к происходящему. Приблизившись к стоявшим поблизости от меня деревьям, этот своеобразный дикобраз довольно крупного размера начал обнюхивать свои собственные иглы, которые пригибал к себе лапой. Надо сказать, что все его тело было довольно сильно бронированное. Я видел мощную чешую на лапах, но только я никак не пойму того, по какой причине он вообще так маскируется. Разве есть что-то, что могло бы ему угрожать? Даже эта тварь с неба, похожая на летучую мышь, вряд ли бы смогла нанести ему какой-то вред, так как при нападении на него ей пришлось бы с разгона наткнуться на эти иглы. Но, значит, все-таки что-то же его пугает. Обнюхав иглы, на которых были нанизаны уже увядшие листочки, этот дикобраз возмущенно фыркнул и принялся их очищать, при этом старательно срывая свежую листву и насаживая на свои иглы, видимо, для того, чтобы маскировка продолжала быть естественной. Я, правда, так и не понял всего этого, но, по сути, не это для меня было важным. Сейчас важнее было то, что это существо, старательно очищая иглы, нашло поврежденную иглу, которую отломало и отбросило в сторону. Неужели они у нее вырастают заново, самостоятельно? Очень интересно» я решил подобрать эту иглу, когда тварь уйдет, ведь я не буду пытаться устраивать с ней догонялки игру, так как сам прекрасно понимаю одну из главных проблем, про которую забывать не стоит. Надо собирать данные про этих существ, и даже такой обломок иглы наверняка заставит в городе людей задуматься. К тому же таких монстров они еще явно не встречали в своей жизни, а это тоже важно — Особенно для тех, кто хочет выжить на этой планете. Тут уж ничего не поделаешь. Здесь жизнь довольно сложная. И надо уметь вовремя останавливаться, если хочешь выжить. Дождавшись того момента, пока тварь уйдет, я спустился вниз и осмотрел иглу, которую она отбросила. Пустотелая конструкция была весьма солидного размера. Что это за материал такой, я просто не знаю. Могу сказать только, что довольно серьезная штука получается, если так подумать. Этот отломанный кусок был почти два с половиной метра в длину, хотя при этом довольно тонкий и легкий. Хотя не скажу, что если бы я наткнулся на его конец, мне бы это понравилось. Немного поразмыслив, я аккуратно замотал эту иглу в имеющийся у меня кусок ткани. Небольшой, но достаточный, чтобы без опаски браться за поверхность этого предмета — после чего постарался как можно незаметнее исчезнуть в глубине леса. Ну, я же не полный идиот, чтобы голыми руками хвататься за иглу, на поверхности которой может быть яд. Это я точно не знаю, а поэтому лучше не рисковать. Но если кому-то и хочется, то пусть сам попробует. Я никому не запрещаю проводить подобные эксперименты на себе. Сам не хочу» и никому не советую хватать незнакомые вещи незащищенными руками. Эту предосторожность мне еще Петр преподавал на наглядных примерах, и поэтому я даже не собираюсь делать таких глупостей. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данном случае я еще недостаточно провел разведки. И какой мне смысл так рано возвращаться обратно? Давайте будем более внимательными к мелочам. Начнем с того, что я уже встретил два новых вида тварей, которых раньше вообще не видел ни разу. Ко всему прочему, добавьте сюда еще и мой трофей. Этой самой иглы, которую надо спрятать, доставив в пещеру. Не говоря уже про город. Вам дальше перечислять причины для подобной спешки? Я не считаю это нужным делать, поэтому я сначала дотащу то, что уже собрал, а потом снова вернусь сюда. Время у меня пока что есть. Я никуда не тороплюсь на данный момент. Да и возвращаться в город пока что у меня нет. Никаких причин. Начнем с того факта, что надо всегда учитывать главный нюанс. Мой потенциальный противник весьма опасен, я имею в виду Ольгу Сергеевну, которая сейчас взяла в руки бразды правления в семействе охранников. Поэтому лучше пусть ней воюют представители мэрии. Но никак не я. Слишком уж я мелкий против нее. Да и что я могу сделать в такой ситуации? По сути, ничего особенного. Думаю, что эта дамочка меня может просто в порошок стереть в случае нужды. Так что я лучше воздержусь от этого противостояния и попробую найти себе какое-нибудь другое решение вопроса. Вернувшись в пещеру, я быстро перекусил и принялся осматриваться в отношении тех самых дров, чтобы снова попытаться немного расширить пещеру. Я не собирался бегать, как сумасшедший, за новыми монстрами по лесу. Так, извините меня, только полный идиот будет делать. Я же в первую очередь собираюсь действовать ради собственного блага. А благо города в первую очередь должно беспокоить именно тех, кто имеет на этом огромные дивиденды, а также и власть. Что поделаешь? Но такова жизнь! Еще день я провозился, старательно расширяя пещеру и доделывая свои дела в ней, и только потом снова отправился в зону предгорья в поисках новых впечатлений, продолжая старательно разыскивать все возможные признаки новых тварей, которых я могу здесь застать. Честно говоря, у меня создалось впечатление, что в нашем лесу по какой-то неведомой мне причине Кроме этих самых пауков и сколопендр, больше никакие существа не выживают. Я, правда, не знаю, по какой именно причине это происходит, но это не особо меня должно беспокоить. Есть и другие факторы, которые могут сильно повлиять на жизнь тех, кто живет в этом лесу. Например, этот дикобраз. Он явно не слишком поворотливый, но сильно бронированный, при этом он почему-то должен старательно маскироваться, Возникает только вопрос. Почему? Неужели у него для этого есть все причины? Какие же? Вопросов слишком много, и поэтому приходится размышлять над ними. При этом я старался в первую очередь понять основные сложности ситуации, а потом уже, по возможности, пытаться что-либо сделать. Так что двигался я снова очень осторожно и аккуратно. Хотя не мог понять того, почему твари здесь, хотя и крупные, но меньше, чем те самые пауки в нашем лесу. Ну, если смотреть по соразмерности животных на земле, то можно было понять, что здесь все очень гипертрофированное и увеличенное. Но не мне этот вопрос решать. Я в данном случае всего лишь своеобразный наблюдатель, и не более того. В этот раз поход был у меня не настолько удачным, как в прошлый, и я не нашел живых существ. Однако обнаружил достаточно много следов их присутствия, и не только следы в прямом смысле этого слова. Я нашел куски шерсти и даже определенные куски шкуры, которые явно говорили о многом. Все это я старательно собирал, чтобы отнести в город, так как информация о местной жизни в последнее время вообще не обновлялась. Я зарисую то, что вижу, а потом буду рассказывать страшные истории в городе. Может, найдутся какие-нибудь придурки, которые захотят пойти поохотиться на этих существ. Я не против. В первую очередь, я не против по той причине, что для этого им придется выйти из города и постараться дойти до предгорий. И вот здесь пусть они свою кровь и проливают. Я не просто так говорю о том, чтобы они проливали свою кровь. Ведь в данном вопросе, в первую очередь, я понимаю главный нюанс. Кто бы что ни говорил, Но он важен в первую очередь не только для меня самого, но и для всего города. Для начала отметим тот факт, что это будут, скорее всего, выходцы из центрального района, из так называемых кланов. У других просто на подобную блажь денег не хватит. В последнее время руководство города, те самые главы кланов, стали вести себя как-то странно. Создавалось такое впечатление, что им было глубоко плевать на все, связанное с жителями колонии. Они словно жили в своем собственном мире. И это очень сильно настораживало, если не сказать более того. Взять хотя бы их общее поведение. «У вас же и так все есть. Так зачем же нужно было пытаться отнять у меня имущество, которое вы же сами мне и подарили?» Глупость какая-то. «Честно говоря, чем больше я об этом думал...» тем больше понимал странность таких глупых поступков. Ну, кому? И зачем такое надо? Вы и так живете в свое удовольствие, так и живите. Вам же никто не мешает. Так нет же. Они по-другому не могут. Им вдруг захотелось устроить мне потрясение. По сути, я против них всего лишь так. Какая-то мошкара. Ну и что в этом такого? Как говорится, забудьте про меня. Так нет же. Они все не успокаиваются, устроили со мной конфликт, сами же свои законы нарушили, и теперь мне приходится по лесу скакать, ожидая, когда некоторые из них в конце концов успокоятся. Единственное, на что я надеялся, так это только то, что, столкнувшись лбами между собой, эти умники-разумники наконец-то оставят меня в покое, ведь для этого у них есть другие жертвы, более вкусные. Вот с ними пусть и дерутся постоянно — а я лучше подержусь от них на расстоянии. Тут уж я ничего поделать не могу. Для меня это довольно важно. Тем более, что я могу притащить такие вот интересные предметы в город. Им наверняка станет не до меня. Я не знаю почему, но руководство нашей колонии по какой-то причине решило замкнуться именно в стенах города. Может быть, на это повлияло падение корабля-колонизатора? А может быть и появление этих опасных монстров, которые каждый год нас пытаются уничтожить, создавая видимость штурма. То ли им самим просто не хотелось напрягаться. Так вот, чем дольше я об этом думал, тем больше понимал, что самый последний вариант больше всего подходящий для этого. Все то, что я видел за это время, по-другому понять было нельзя. А значит, можно было догадаться, что пора бы их уже встряхнуть, а то уже засиделись в городе, совершенно, видимо, не задумываясь о том, для чего вообще мы сюда прибыли-то 400 лет назад. Даже у меня появилось подозрение, что вот таким образом, в скором времени, еще в лучшем случае лет 150-200, и от нашего города, а значит и от колонии, ничего не останется. Но если твари решили в этот раз атаковать более крупными силами то можно понять, что их собирали довольно долго, из большого участка территории. Но не это важно. Никто за четыре сотни лет даже не попытался выяснить факт того, по какой же причине нас пытается именно так уничтожить. Что толкает всех этих тварей на эти попытки охотиться за нами? Каждый раз задумываясь об этом, я наталкиваюсь на то, что в данном случае ситуация получается весьма двоякая. Мы кому-то мешаем. Вот только кому? Например, вот этих тварей из предгорий на нас почему-то никто не посылает. На нас посылают только тех существ, которых мы более или менее знаем. Тех самых, которые живут в лесу. А каких-либо новых никто на нас не бросал. Почему? Что за глупость? Разве не проще было бы объединить всех этих тварей в одну толпу и бросить на нас? Или, может быть, у того, кто на нас так ополчился, нет власти над этим ареалом, а только над лесом? Я имею в виду тот самый лес, которым обитаем мы и эти пауки со скалопендрами. Надо над этим вопросом все-таки подумать как следует. Слишком уж он стал для меня интересен. Да и новое впечатление, которое я получал, бродя по лесу, все больше и больше меня захватывали. Знаете... «Однообразная жизнь как-то немножко поднадоела, поэтому я решил, что найду что-нибудь новенькое и встряхну не только самого себя и свои эмоции, но и весь город. А значит, так тому и быть».